«Угадали. Хочешь сыграть? Вот, били с пятого класса. Все никак меня не обставит». «Отстань от парня», — сказал второй бизнесмен, протягивая маркер. «Ты уже история». Он подбегнул Джейку, и Джейк, к своему изумлению, подмигнул в ответ. Он пошел дальше, оставив бизнесменов играть. В нем крепло ощущение, что вот-вот произойдет если уже не происходит. Какое-то чудо, и он теперь не шел, а словно бы плыл, не касаясь асфальта. На переходе зажглось «Идите», и Джейк ступил на мостовую Лексингтон-авеню. Посреди улицы он остановился так неожиданно, что его едва не сбил мальчишка посыльный на десятискоростном велосипеде. Стоял прекрасный весенний день. Да, но не потому Джейку было так хорошо. Не потому он так внезапно и полно начал осознавать происходящее вокруг, не потому был так уверен, что грядет неведомое великое событие. Голоса умолкли. Не исчезли навсегда. Джейк откуда-то знал это. Но сейчас молчали. Почему? Внезапно Джейку представились двое ссорящихся. Они сидят визави в комнате за столом, и обмениваются все более язвительными замечаниями. Чуть погодя, они мало-помалу подаются вперед, задиристо выставляя подбородки, в бешенстве обдавая друг друга мелкими брызгами слюны, вскоре дойдет до затрещин. Но потасовка не успевает начаться. Слышится мерный глухой стук, буханье басового барабана, а следом задорное, звонкое пение фанфар. Перебранка прекращается, спорщики – озадаченно переглядываются. — Что это? — спрашивает один. — Не знаю, — отвечает другой. — Никак. Парад. Они кидаются к окну. Да, это парад. Марширует, одетый в форму, оркестр, пламенеет на солнце медь труб, торжественно вышагивают длинными загорелыми ногами хорошенькие мажоретки, мелькают жезлы, приветственно машут из украшенных цветами открытых машин Знаменитости. Оба не отрывают глаз от окна перепалка позабыта. Она, несомненно, еще возобновится, но пока скандалисты стоят рядом, плечом к плечу, точно лучшие друзья и смотрят, как проходит мимо парад. Десять. Гудок автомобиля заставил Джейка вздрогнуть и очнуться. Видение яркое и живое, какими. Порой бывают сны. Рассеялась. Мальчик спохватился, что все еще стоит посреди Лексингтона виню, а свет уже сменился. Он пугливо огляделся, ожидая увидеть летящий на него синий кадиллак, но сигналивший ему парень сидел за рулем желтого мустанга с откидным верхом. Он усмехался, словно весь Нью-Йорк глотнул сегодня веселящего газа. Помахав парню Джейк спринтерским рывком, Очудился на другой стороне улицы. Парень мустанги покрутил пальцем у виска. Псих ненормальный. Помахал в ответ и уехал. Мгновение Джейк просто стоял на углу, подставив лицо майскому солнцу, улыбаясь, жадно впитывая звуки и запахи, он полагал, что так должен чувствовать себя, приговоренный к смерти на электрическом стуле, узнав об отсрочке исполнения приговор Голоса молчали. Что за парад на время отвлек их внимание? Необычайная красота весеннего утра? Джейк не думал, что дело только в этом. Не думал, поскольку все его, все его существо, каждую клеточку, снова пронизало чувство предведения. Впервые Джейк испытал его три недели назад, приближаясь к пересечению 50 и 46-й. Но 7 мая то было предчувствие неотвратимо надвигающейся гибели, а сегодня предвкушение чего-то ослепительного, великолепного, лучезарного, неведомой радости и благодати, подобной подобной свету. Вот что за слово пришло ему в голову и теперь звенело там несомненно и бесспорно правильное. Свет, громко воскликнул Джейк. Это пришествие света. Он зашагал по 54-й улице в сторону центра и, оказавшись у ее пересечения со второй авеню, еще раз прошел под зонтом Катета. Одиннадцать. Повернув направо, Джейк остановился, развернулся и возвратился на угол, откуда пришел. Да, вне всяких сомнений, необходимо было спуститься по второй авеню, но он опять стоял, не на той стороне улицы. Загорелся зеленый свет, Джейк торопливо перешел дорогу и опять повернул направо, владевшее мальчиком чувство. Ощущение света того, что все идет как надо, крепло с каждым шагом. Джейка переполняла радость, у него точно камень с души свалился, с ним ничего не случится, на этот раз ошибки нет, мальчик не сомневался, вскоре он увидит людей, которых узнает, как узнал толстуху и латошника, и заранее будет помнить, как, кто себя поведет. Вместо этого он вышел к книжному магазину. Двенадцать. Ресторан «Манхэттенское пиршество ума», — гласила намалеванная в окне вывеска. Джейк направился к двери. Там висела грифельная доска, похожая на те, что обычно украшают стены закусочных и столовых. Сегодня в меню. горячая из Флориды. Свеженький Джон Д. Макдональд. В твердом переплете 3 по 2,50, в мягкой обложке 9 за 5. С берегов Миссисипи Уильям Фолкнер, в собственном соку. В твердой обложке по рыночной цене, в мягкой обложке издательства Vintage Library 0,75. Из Калифорнии Реймонд Чендлер в крутую, в твердом переплете по рыночной цене, в мягкой обложке 7 по 5. Утоли свой интеллектуальный голод. Джейк вошел в магазинчик, сознавая, что сейчас впервые за три недели открыл дверь, не питая безумной надежды обнаружить за нею иной мир. Над головой звякнул колокольчик, в нос ударил слабый пряный аромат старых книг, неизвестно почему, вказавшийся родным, домашним. Ресторанный мотив продолжался и за порогом, хотя вдоль стен Тянулись ряды книжных полок, помещение делил на две части прилавок, очень похожий на стойку кафетерия. По Джейкову сторону этой стойки стояло несколько столиков со стульями. Спинки у стульев были изгнутых металлических прутьев. Каждый столик был накрыт так, чтобы демонстрировать блюдо сегодняшнего меню. Романы Джона Д. Макдональда о Тревисе МакГи, романы о Филиппе Марлоу Реймонда Чендлера, романы о Сноупсе, У Уильяма Фолкнера маленькая табличка на столике с Фолкнером сообщала. «Есть редкие первые издания, Пожалуй, поинтересуйтесь». Другая табличка на стойке просто советовала «Полистай». Именно этим и занимались двое посетителей. Они сидели у стойки прилавка, прихлебывали кофе и читали. Джейк подумал, что это, без сомнения, самый лучший книжный магазин, в каком ему когда-либо приходилось... — Бывать. — Но что привело его сюда? — Вот вопрос. — Судьба? Или здесь сыграло свою роль слабое, но неотвязное ощущение, что он идет по следу, оставленному специально, чтобы он его нашел? Джейк поглядел на маленький стенд с книгами на столике, слева от себя, и понял Ответ.